Глава третья. Утра добрым не бывает. Табличку с этой незыблемой фразой следовало бы прибить над входом в мой кабинет или на выходе из моей спальни. Я встала с постели и почувствовала себя уже не выспавшейся. А еще впереди маячило собеседование с неизвестным мужчиной, которого я зачем-то почти наняла вчера, и который просто воспользовался моей усталостью и невозможностью сопротивляться предложению чужой помощи. Проклятая психология! Знал же не бось, когда подкатить. Раздражение уже бушевало внутри, грозясь вылиться на первую попавшуюся на глаза живую душу. Дома было пусто. Дочка убежала к друзьям, хлебнув на ходу холодный чай, я выскочила на улицу ё ж и с ь от утренней м о р о с и В баре было тихо, только Ирен возилась на кухне, да наша уборщица Магда прибиралась в зале. Я поднялась к себе и погрузилась в бухгалтерскую отчетность, позабыв обо всем. И поэтому, когда ко мне заглянул Итан, подпрыгнула от неожиданности, чуть не подавившись жвачкой. К вам, мистер Николс? Кто? Я нехотя оторвалась от экрана, пытаясь вспомнить, кого ко мне могло занести. Вы вчера предложили мне работу, уверенно отстранив Итона, внутрь протиснулся высокий мужчина, в котором я сразу опознала вчерашнего помощника. О, я изобразила на лице учтивую улыбку, хотя им обоим стало понятно, что я элементарно забыла о его приходе. Прошу вас, проходите. Он опустился в кресло напротив, а я, не скрываясь, начала изучать его, думая, как могла пропустить вчера вечером столь яркую внешность. Во-первых, он был высок, явно выше шести футов, а под бейсболкой пряталось довольно таки приятное лицо наполовину скрытое густой щетиной. Простите, но я даже не спросила вчера ваше имя. Мне было стыдно, даже очень. О, Илем. Он снова широко улыбнулся. Черт, мужчина просто не имеет права обладать подобной улыбкой. Уильям Николс. Очень приятно. Я улыбнулась. Дженнифер Уиллоу. Что ж, мистер Николс, давайте обсудим условия вашей работы. Во-первых, я не буду вас оформлять. Вы это понимаете? Зарплата наличными, без налогов, но и без налоговых отчислений. Не обесудьте, но если вы о ф о р м л я е т е с ь на три недели, нет смысла делать вам страховку. Согласен. Он кивнул так быстро, что я не успела удивиться. Может, этому парню и платить ничего не надо. Во-вторых, работа с одиннадцати до одиннадцати без опозданий и прогулов. За переработку доплата. Хорошо. Он снова кивнул, и я подозрительно прищурилась еще раз, как следует, оглядев сидящего передо мной мужчину. Одет он был небрежно, но со вкусом: кожаная темно-коричневая куртка, светлая футболка, джинсы, ботинки чистые, что не может не радовать. Глаза ясные и светлые смотрели прямо и открыто. Улыбка широкая, руки крупные, пальцы длинные и тонкие. Невольно всплыли все нелепые ассоциации, которыми частенько п и ч к а л а меня и Рен. Я вдруг смутилась. Могу я поинтересоваться, есть ли у вас опыт работы в баре? Не могу однозначно ответить на ваш вопрос, протянул Уильям. В его глазах от чего-то вспыхнули яркие насмешливые искры. У меня есть опыт работы разного рода. Приходилось стоять за стойкой с деньгами, опять же, работать. Я работал даже ночным п а р т ь е в большом отеле. Я смотрю вас богатый опыт, уважительно протянула я. А почему пришлось сменить так много мест, что не устраивало? Простите, если я слишком любопытна, но прекрасно вас понимаю. Спокойно кивнул Уильям, переплетя пальцы на колене. Я снова невольно посмотрела на его руки — невообразимо длинные пальцы. Мне предлагали более интересную работу, я всегда с радостью соглашался. А сейчас я вопросительно приподняла бровь. А сейчас я готовлюсь к работе в Америке. Ого! Вырвалось у меня, прежде чем я успела это осознать. То есть вы почти работаете в Америке, а пока решили подработать в пабе барменом? Кажется, в моем скептическом тоне можно было раствориться как в ядовитой ванне. Я всегда с удовольствием пробую что-то новое. Он вдруг вскинул голову и посмотрел мне прямо в глаза, серьезно и проникновенно. Я пойму, если вы мне откажете честно, но буду несказанно рад, если все-таки решите принять на работу. Я замерла, ч у в с т в у я себя кроликом под взглядом удава, таким маленьким беленьким крольчонком перед матерым удавищем. Этот человек умел пользоваться своим обаянием и впечатлением, которое производил пристальный взгляд невероятных глаз. Я сама не заметила, как медленно кивнула. Вы приняты, мистер Николс, проговорила я. Приступайте в два. отлично! Он снова улыбнулся, в тридцать два зуба упруго поднялся и быстро кивнув, вышел. Едва за ним закрылась дверь, как я не удержалась и уронила голову в ладони, чувствуя, как возвращается утреннее раздражение на себя, прежде всего на себя и наш г у ч и й интерес, вызванный нашим новым барменом. Я хорошо знаю это чувство, этот зуд, который в лучшем случае затихнет через пару дней сам собой, а в худшем, а худшего лучше не допускать, потому что тогда я буду лезть из кожи вон, чтобы заставить этого мужчину обратить на себя внимание. А этого никому не надо. Будем надеяться, что интерес пропадет раньше, чем я затащу его в постель. Несколько раз глубоко вздохнув, я медленно раскрыла ноутбук и вернулась к отчету. В следующий раз меня оторвали от него лишь спустя два часа. Мисс у и л л о в дверь кабинета просунулась голова Итона. Он смахнул с о л б а ч е л к у Там грибы привезли, просят расписаться. Какие грибы? Я недовольно уставилась на него, с трудом выныривая из дебри цифр и формул. Ладно, иди, сейчас спущусь. Наверное, Ирен опять что-то заказала, а сама забыла. Обычно поставками продуктов занималась она. Вот и сейчас я черкнула свою подпись под накладной и, проследив за тем, чтобы ящики грибов перенесли на кухню, вернулась к себе. В отчете, наконец, з а о б р е з и л конец. Я мечтала закончить его к сегодняшнему вечеру, ну или хотя бы к ночи. Поэтому, когда через полчаса в кабинете появилась Ирен, Я скривила губы. Что там опять случилось? Итан испачкал любимый нож? А откуда? У меня на кухне грибы. Слушай, ты когда заказы делаешь, запоминай хотя бы. Я укоризненно покачала головой. Я всегда помню, что заказываю. Возмутилась Ирен. И эти грибы в список точно не входили. У нас еще с прошлой партии не все использованы. В смысле? Пришло время возмутиться мне. Ты заказала грибы, знаешь, что они могут испортиться? Ты что, оглохла? Я их не заказывала. Очень интересно. Я откинулась на спинку кресла и задумчиво почесала рукой кончик носа. Кто же тогда заказал? Где накладная? Накладная обнаружилась на кухне, лежала на ящике с умопомрачительно пахнущими белыми грибами. В графе заказчика значилось одно имя Бен. Одновременно воскликнули мы: «Нет, н ну, узнаешь ли это уж слишком? То он нам китайцев п о д р а с ы в а е т теперь вот заставил на грибы разориться. Может, он не специально?» Попыталась оправдать хозяина Лиса и Леса и Рен. Не специально, как же? Я скептично ухмыльнулась. Держи карман шире. Как можно случайно указать в графе получателей наш адрес вместо своего? И Рен неопределенно пожала плечами. Грибы хоть хорошие, а отменные. Жалко будет, если пропадут. Придется устроить грибную среду. я вздохнула. Суп пюре, пироги со свининой и грибами и сыром, жареные грибы с запечённым картофелем. а в т о м а т и ч е с к и выдала подруга хищным взглядом, обводя кухню. Теперь главное ей не мешать. Я осторожно выбралась из кухни, глянула в окно. Дождя не было, хмурое небо обложили тяжелые тучи. Скоро ливанет, засранец. Итан, я вернусь через час. Прихватив зонтик, один из десятка позабытых когда-то посетителями и разноцветные компании скучавших теперь устойки, я направилась в лес и лес. Кажется, кто-то нарывается на драку. Дождь, конечно же, полил, стоило мне удалиться от пьяной утки на приличное расстояние. Тяжело вздохнув, я раскрыла зонтик и поспешила в леса. Пап встретил меня уютно потрескивающим в очаге огнем и запахом э р л г р е я Я невольно потянула носом воздух, чувствуя, как по телу разливается тепло. У них тоже есть камин. Надо же, давненько я здесь не была. У меня громко забурлило в животе, напоминая о том, что с утра там плавает одинокий сэндвич с чаем. Не хватало еще тут есть. У меня вон грибной день сегодня, вудки поем. Вспомнив о цели своего визита, я с усилием отогнала от себя видение дымящегося мяса с подливой. Я к мистеру с т е ф ф о л д у Он у себя? Бармен посмотрел на меня внимательнее. Я сейчас п о з о в у у п р а в л я ю щ е г о он вам поможет. В ожидании очередного услужливого сотрудника Лиса и Леса я присела в кресло, протягивая руки к огню. Надо признать, обстановка здесь была неплохая. стилизованная под уютную охотничью гостиную викторианской эпохи она заставляла на время поверить, что за окном x i в век и в дверь вот-вот войдет леди в длинном платье в сопровождении джентльмена в цилиндре. На стенах висели оленьи головы и ружья, интересно, настоящие. Дубовые панели, натертые до блеска, мягко мерцали в теплом свете бра. Большие кресла с высокими спинками так и манили в них утонуть. Черт, и этот хитрый лис знает, как привлечь туристов. Мне передали, что вы ищете мистера Степфолда, управляющий невысокий плотный мужчина с тонкими усиками смотрел на меня настороженно. Если вы не из н а л о г о в о й мистер Степфолд сказал, что вы можете зайти. Нет, я не из налоговой. Я с удовольствием подумала о том, что у моего соперника тоже к налоговой особая любовь. Я Дженнифер Уилло, он наверняка меня ждет. Дженнифер Уилло протянул управляющий, видимо, пытаясь что-то вспомнить по стойтика. Миссис Уилло, хозяйка пьяной утки. Да, мистер с т е п ф о л сказал, что вы можете заглянуть. Проходите. Прошу вас, надо же, он еще и ждал меня. Ну каков нахал! Мы поднялись по плавно изгибающейся лестнице на второй этаж. Внутренняя отделка коридора продолжала оформление внизу. Дверь кабинета распахнулась, и я оказалась в просторной комнате с огромным окном на всю стену. небольшие квадратные стекла навевали на мысли, что за окном расположился гигантский парк, а не городская улица. ч и п е н д е й л о в с к о е кресло притягивало к себе взгляд, массивный стол был девственно чист. На стене царил прекрасный пейзаж Гейнсборо, и лишь тонкий экран монитора выбивался из общей картины. Хозяин кабинета стоял, заложив руки за спину, рассматривая почти обезлюдевшую из-за дождя улицу п о з е р Я громко фыркнула, и это заставило его медленно повернуться. Его серо-голубые глаза насмешливо сверкнули, резкие, четко очерченные губы сложились в добродушную улыбку. Дженнифер, какая приятная встреча! Он улыбнулся. И развел руки, словно мы были давними друзьями и очень давно не виделись. Ещё столько же его не видеть. Последний раз я видела Бенедикта Степфолда на ярмарке в прошлом августе. Тогда мы с ним чуть не сцепились за последний фунт трюфелей, и я вышла победителем в этой схватке. Каким же все-таки мелочными бывают мужчины, неужели он до сих пор про это не забыл? Только не делай вид, будто не ждал меня. Я, не спрашивая приглашения, уселась в одно из кресел. Оно приятно спружинило, и я с трудом подавила желание попрыгать. Не буду, покладисто согласился Бен и сел напротив, цепив руки в замок. Надо же, какие у него длинные пальцы. Аж страшно становится. Душить такими, наверное, настоящее удовольствие. Меня сегодня окружают мужчины с невероятными руками. Тебе не понравился мой подарок, а? Я вынырнула из картинки, которую услужливо н а р и с о в а л а моё живое воображение, как Бен меня душит, а я луплю его по голове великолепным пресс-папье, лежавшим на столе совсем рядом. Какие к черту подарки, Бен! Грибы? невозмутимо ответил он, не обращая внимания на мой тон и тряхнул каштановыми кудрями. Подарки, дорогой мой, принято дарить. наставительным тоном ответила я. Ты, видно, до сих пор этого не знаешь, потому что до сих пор один. Может, я тебя жду? Он весело хмыкнул, от чего из уголков глаз разбежались тонкие морщинки. Бывает. Я тяжело вздохнула и сокрушенно покачала головой. Слушай, если серьезно, к чему тебе все это? Сначала китайцы, теперь вот грибы эти. Я пытаюсь поднять твой рейтинг среди пабов Базилдона. Он смотрел на меня с хитринкой, а тут и плетешься в таком хвосте, что мне становится стыдно. Все-таки я джентльмен. Как мило с твоей стороны. Я скорчила гримасу. Но, во-первых, я не плетусь в хвосте, пьяная утка. Второй паб в городе, а во-вторых, если ты такой джентльмен, уступи место даме. р а з о р и с ь к чёрту. Твоими манерами надо непременно заняться. Бену счастливо склонил голову. Такая милая леди и так не воспитана, знаешь? Я тут не лекции о воспитании пришла слушать. Я вскочила с кресла, случайно уронив его. Но поднимать не стала, обошла по кругу и обернулась. Серьезно, Бен, отстань от утки, не ввязывайся в это. О, леди угрожает. Его брови взлетели вверх. Мне уже начинать бояться? Еще одна случайность, и я за себя не ручаюсь. Мне очень страшно, правда. Когда ты злишься, то похоже на разгневанного котенка. Тебе об этом никто не говорил. Иди ты! Я хлопнула дверью, чуть не попав по носу управляющему. Не надо меня провожать. Это получилось буквально прорычать, от чего несчастный мужчина отскочил от меня. На улице я выскочила злая до нельзя. И только пройдя полквартала, поняла, что оставила зонтик в л и с е Но возвращаться не стала. Так и брела до утки под дождем. Бен с т е ф ф о л д наши отношения всегда такие: чиркнешь спичкой, будет взрыв. У него просто потрясающая способность доводить меня до нервного тика пару фраз. Ты п о х о ж а н на мокрую утку. Встретил меня у порога Алекс, пряча в кулаке от дождя сигарету. Очень смешно. Я прошла внутрь, чувствуя, что продрогла до костей, и единственное, о чем сейчас могу мечтать, это раздеться и забраться в теплую постель с чашкой горячего бульона. За стойкой меня встретила долговязая фигура, и я снова с трудом вспомнила, что приняла на работу нового бармена. Коротко кивнув, я поспешила на кухню. У нас есть бульон. Я осторожно протянула руки к плите, пока Ирен объясняла Итану, как правильно снимать крохотные к а ч а н ч и к и брюссельской капусты с вилка. Они обернулись ко мне и одновременно фыркнули: "Ну конечно, сегодня подрабатываю клоуном, как видно". "Нет, но у нас есть прекрасный грибной суп-пюре". Ирен показала на булькающую кастрюлю. "Улетает на ура, я даже удивлена". "Надо бы сказать спасибо Бену за этот грибной день". При упоминании имени врага меня снова затрясло, причем так сильно, что зубы застучали. И р э н закончившая разливать очередные порции по мискам, обеспокоенно покосилась на меня: "Ты бы домой шла, заболеешь ведь. Схожу переоденусь и вернусь". Я тяжело вздохнула: "Да ладно тебе нечего строить из себя героя. Алекс присмотрит за новеньким, благо сегодня не пятница. и д и я ему передам". А то сляжешь еще с температурой, да еще и нас заразишь. Согласившись с о г л а с и в ш и с ь ее доводами, я поплелась домой. Дождь перестал, но в холодной одежде я все равно дико замерзла. Из гостиной доносились голоса точно Лети т и ее подруги. Здравствуйте, Дженнифер! Хором крикнули девочки. Ма, а что так рано? Это была уже Лети. т По дочь ж попала, я еле шевелила замершими з губами. Вот и как ты так умудрилась? Дочь покачала головой. Вроде не маленькая уже, да и зонтик есть. Так получилось. Я п о б р е л а к себе на ходу, сражаясь с пуговицами непослушными пальцами. Теплый душ как-то привел в ч у в с т в о по крайней мере двигаться стало гораздо легче. Закутавшись в махровый халат, я рухнула на постель, завернулась в одеяло и моментально провалилась в глубокий мутный сон.